Он в Домкоме еще, может быть, бесновался Барменталь и куда-то бегал. В Домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот стал писать заявление в Народный суд Хомонического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец-полиграф недалеко, как вчера, оказался прохвостом, взяв в правкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей. Федор, заработавший на этом деле 3 рубля, обыскал весь дом сверху донизу, нигде никаких следов Шарикова не было. Выяснилось только одно, что полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и бальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Барментеля и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне 3 рубля 50. Руб. «Так вам и надо!» — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон.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 Как благоговейную тишину обухого переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога. и оказался в новом виде. На нём была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потёртые штаны и английские высокие сапожки на шнуровке до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский Барменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолки и ожидали первых сообщений от полиграф Полиграфовича. Тот пригладил жёсткие волосы, Кашлянул и осмотрелся так, что видно было. Смущение полиграф желает скрыть при помощи развязности. — Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил. Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первым, руку протянул и молвил. Бумагу этим Было напечатано. Предъявитель всего товарищ полиграф полиграф Шариков действительно состоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродящих животных, котов и прочее в отделе МКХ. Так тяжело молвил Филипп Филиппович. Кто же вас устроил? А, впрочем, я сам догадываюсь. Ну да, Швондер, ответил Шариков. Позвольте с вас спросить, почему так отвратительно пахнет. Шариков понюхал куртку озабоченную. «Ну что ж, пахнет, известно по специальности. Вчера котов душили, душили!» филип Филиппович сдрогнул и посмотрел на Барментаря. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шариков упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку. «Караул!» — пискнул Шариков бледнее. «Доктор, ничего не позволю себе дурного!»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 По приглашению Филипп Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась как щетка. «Подлец!» — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазными глазами и полосатым напудренным носом. «А чего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме?» — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович. Шариков сыграл вабанг. «Я на колчаковских фронтах ранен, пролаял он!»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 Он повернулся и поглядел на Шарикова вот так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф. — Как ее фамилия? — спросил у него Барменталь. «Фамилия — Фамилия! — заревел он вдруг и стал дико страшен. — Воснецова, — ответил Шариков, ища глазами как бы улизнуть. Ежедневно, взявшись за лацком шариковской куртки, выговорил Барменталь. — Сам лично буду справляться в очистке. Не сократил ли гражданку Воснецову? и «Если только вы узнаю, что сократили, я вас собственными руками здесь же пристрелю, берегите Шариков, говорю русским языком». Шариков, не отрываясь, смотрел на барменталевский нос. «О самих револьвера найдутся», — пробормотал полиграф, но очень вяло, и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь. «Берегись!» — донес ему в догонку барменталевский крик.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 Илья Филиппович оседлал нос в пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду, а также угрожаю убить Председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи, и даже Энгель приказал своей социал-прислужнице изнаить в Раковине Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Барменталем Иваном Арнольевичем, который тайно не прописан и проживает в его квартире подпись, советующего под отделом очистки Шарикова удостоверяю, председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».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 Он поднял левую руку и показал Филипп Филипповичу обкусанный, с нестерпимым собачьим запахом шиш, а затем правой рукой по адресу опасного барменталя из кармана вынул револьвер.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 Сегодня приема по случаю болезни профессора нет, просит не беспокоить звонками. Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженном Зине и Дарье Петровне сказал, профессор просит вас никуда не уходить из квартиры. «Хорошо, — Хорошо, — ответили Зина и Дарья Петровна. — Позвольте мне дверь запереть на черный ход и забрать ключ, — заговорил Барменталь, прячась за дверь в стене и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите, откроете, а нам нельзя мешать, мы заняты. — Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Барменталь запер черный ход, собрал ключ, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.